Глава 10. Утром торопиться не стали. Дорога может подождать, а вот терять возможность пополнить запасы продовольствия не следует. Несколько часов люди бродили среди руин, выискивая звериные кладовые. При этом Олег пресек попытки Монгу изловить хозяев закромов. Его беспокоила перспектива подцепить какую-нибудь болячку, переносимую местными борндуками. На земле даже простые мыши могли наградить тулеремией. А про крысы думать страшно. Достаточно вспомнить средневековую чуму. Нет, с грызунами лучше не связываться. Орехи есть только после прокаливания на углях. Разорив полтора десятка нор, люди набили орехами карманы и трофейный мешок, прихваченный после схватки стрелами. С тоской смотрев эти припасы, Рон вздохнул. У меня с вечера челюсти гудят. Слишком уж жесткая еда, да не еда это, только брюхо обманываем. Ошибаешься, возразил Олег, орехи это очень сытная пища, на них вполне можно прожить. Вот только тоскливо так жить, вздохнул гладиатор и мечтательно причмокнул. Я бы все отдал за кусок горячего мяса, чтобы корочка снаружи и кровь внутри почувствовать Как при сладостных словах Арка желудок заинтересованно насторожился, Олег отмахнулся. «Вслух, такое не говори, а то слюной захлебнемся». «Все готовы? Аня, ты как?» «Идти смогу». «Если что, сразу говори, лучше на плечах понесем». «Нет, не бойся, если не слишком быстро, то смогу передвигаться сама». «Хорошо, вперед». Добираться до ворот не пришлось. Земляне быстро вышли к стене, миновав пару кварталов однотипных руин, и без труда преодолели ее через ближайший пролом. Было бы неплохо исследовать город, учитывая, что он находился на окраине земель хайтов, вряд ли здесь успели поработать охотники за сокровищами и мародеры. Однако из-за слабости отряда пришлось забыть обо всем, кроме главной задачи – добраться до острова. Кроме того, не следовало забывать, что где-то рядом бродит группа преследователей. Олег помнил об их упрямстве. Сомнительно, что они оставили беглецов в покое, потеряв след в пещере. Ничего, если все будет хорошо, люди сюда еще вернутся, но уже с сильным, хорошо вооруженным отрядом. За стеной повернули на восток, быстро оставив город позади. Он был небольшой, не более двух километров в диаметре. Здесь Олег увидел остатки величественного акведука и понял, откуда жители брали воду. Он предполагал нечто подобное, так как никакой реки рядом не было. Город стоял на плоскогорье, царствующем над Карстовой долиной. Вскоре Олег заметил, что их путь лежит вдоль древней дороги. Соорудили ее на века, подобно римским. Она была как новенькая, только брусчатку мусором засыпала. Со временем на нее натянет почвы, вырастут трава и кустарник, но пока до этого далеко. Странно, но трассу возле соляного рудника затянуло полностью. Впрочем, там вокруг расстилался лес, он в таких случаях действует быстро, да и покрытие могло быть менее качественным. Как бы то ни было, Олег уверенно свернул к дороге. «Идти по ней гораздо удобнее» а направление вполне удовлетворительное, почти четко на восток. Он надеялся, что путь ведет как раз к городу рядом с соляными шахтами, а это островитянам на руку. Места знакомые, там достаточно леса для сооружения плота, а возможно удастся захватить лодку у каннибалов. Арки с тоской смотрели по сторонам, провожая взглядами потенциальное жаркое. Да, здесь наконец появилась дичь. То и дело люди замечали антилопы, диких лошадей, частенько пробегали зайцы и крупные нелетающие птицы, вроде карликовых страусов. Островитяне окрестили их дрофами, так привычнее. Не раз пугали перепелок. Монгу обстреливал их из прощи, но неудачно. Это не лучшее оружие против стремительной мелкой добычи. Однако было ясно, что при желании, организовав грамотную охоту, можно разжиться мясом. Но Олег не рисковал останавливаться. Надо отойти от опасных мест подальше. Он то и дело оглядывался, боясь увидеть за спиной назойливых хайтов, но пока все было спокойно. А к полудню островитяне вышли к первому разлому. Разлом. По-другому назвать это Олег не смог. Вначале Монгус заволновался, указывая на неестественно ровную линию протягивающуюся с севера на юг почти перпендикулярно направлению движения беглецов. «Трещина!» «Земля треснула!» Олег, не обладая столь хорошим зрением, усомнился. «Что ты несешь? Как она могла треснуть?» «Не знаю, но треснула!» «Такое бывает!» – кивнул Ирон. «Однажды, когда я был еще мальчишкой...» Ночью сильно задрожала земля, рухнули некоторые дома, а у многих провалились крыши и появились трещины. Наверное, в них ушла вода, потому что многие колодцы пересохли. Это было землетрясение, но здесь другое дело, мы бы его почувствовали, нет, просто промоина глубокая. Однако, чем ближе подходили к странному месту, тем очевиднее становилось, что это не промоина. Достигнув края, Олег заглянул вниз, с трудом подавил желание резко отшатнуться, он побаивался высоты. Земля треснула давно, как минимум несколько месяцев назад. Края разлома оплыли, сочились влагой, кое-где струящиеся вниз крошечными ручейками. Воды внизу не было, не считая отдельных луж грязи. Местность закорстованная. Очевидно, пропасть хорошо дренируется. До дна, по самым скромным прикидкам, было метров пятьдесят. Не такая уж и большая высота, но поджилки трясутся. А если учесть, что прошло немало времени и глубина стала поменьше... «Неплохая трещинка!» – присвистнул Олег. «Не стой на краю!» – произнес Ирон, отходя назад. «Крайне устойчив, может обвалиться!» Олег поспешно отшатнулся и, помня о своих предыдущих словах, неуверенно произнес «Сомневаюсь, что это сделало землетрясение. В таком случае оно бы разрушило все вокруг на десятки километров, скорее всего, просто карстовый провал. Только странно, что такой вытянутый, ровный». «Он не совсем ровный», – произнесла Аня, – «похожен на пологую дугу». «Все равно для природного объекта слишком прямолинейно, ладно, это не важно. Важно как раз то, что придется делать обход в полкилометра, не меньше, а с другой стороны снова возвращаться на дорогу. Слишком уж приятно по ней идти». Спорить никто не стал, и впрямь приятно. Следующий разлом показался через полчаса. К счастью, он не пересекал их путь, остался чуть-чуть левее. Покрытие дороги вздулось, щели меж плит расширились, но других повреждений катаклизм не причинил. Путники удивились очередным странностям, но рассматривать новую пропасть не стали. Через час они уже не удивлялись подобным находкам, встретив еще парочку разломов, а еще несколько. Угадывалось вдали. Один раз опять пришлось сделать обход, но не столь большой, дорогу задела краешком. После этого обхода через десяток минут наткнулись на первое тело. Островитяне не раз замечали скелеты, когда хайты гнали их по степной дороге, но сейчас они отвыкли от подобного зрелища. Пленников здесь никто не конвоировал, да и вражеских троп не было. Олег устал, брел на автопилоте, держа Аню за руку, и по сторонам не смотрел, надеясь на внимательность арков. Только когда Монгу шагнул в сторону, нехотя повернул голову, наблюдая за действиями спутника. Гладиатор вышел на обочину, склонился, поднял округлый светлый камень. Только тут Олег понял, что это человеческий череп и резко остановился. Нет, черепу он не удивился. Не первый раз видит, но на челюсти отчетливо выделялись золотые зубы. «Стоять!» – приказал он остальным, шагнув к гладиатору. Хищные звери неплохо поработали над телом, раскидав кости в радиусе нескольких метров. Но Олег все же нашел разорванную куртку из темно-синей синтетической ткани и брюки с ремнем, явно не местного производства. «Зачем ты роешься в этих костях?» – изумился Монгу. «Это землянин!» – коротко ответил Олег. Кто такие земляне и откуда они появились, Арки, прожив с ними не один месяц, знали прекрасно, так что уточнять не стали. Рон деловито крикнул молодому воину. «И ты обыскивай! Вдруг найдешь чудесную зажигалку, испугаскающую огонь? Или волшебный браслет, часы, показывающие время без солнца?» Олег понял, что его заподозрили в мародерстве, но оправдываться не стал. «С точки зрения арков, мародерство не греха, чуть ли не добродетель, лишь Аня задумчиво произнесла. «Надо его похоронить, кто бы он ни был, все же наш земляк». «Обойдется», — отмахнулся Олег. «Ему и без погребения неплохо здесь лежится. Раньше надо было думать, а сейчас все. Он даже падальщикам больше не нужен, не стоит терять время». Аня бросила на мужа недовольный взгляд, но спорить не стала, прекрасно понимая, что это бесполезно. Хорошо хоть не стал все осматривать в поисках трофеев. Погнал Арков дальше. Те побурчали, но подчинились, переборов желание найти волшебную зажигалку. Олега не особо удивила эта находка, но подумаешь, останки землянина. Бедняге не повезло только и всего. Скорее всего, поработали хищные звери. Стая волков с удовольствием нападет на одинокого путника. Степной лев тоже не побрезгует. Эти кошки мелковатые, но с безоружным человеком справиться легко. А ведь почти все попали сюда безоружными. Первый день Олег сам был беззащитен, будто птенец. И едва не угодил на ужин к троглодитам, причем вовсе не в качестве гостя. Успел ли этот незнакомец осознать, что случилось, или так и умер в неведении, уже никто не узнает. Да и незнакомец ли? Не исключено, что на земле они знали друг друга или не расталкивались, ведь все, кто попал сюда, прежде жили в одном городе.